Бывает так, что литературный персонаж, пересекшийся с нашим пылким юношеским воображением, оставляет в душе неизгладимый след своего первоначального воздействия, независимо от нашего возмужания, умудрения, аскептицизм и ванья. Этакое пестрое пятно на сером фоне жизни стереть которая под силу разве что полному сумасшествию или смерти. Эти яркие впечатления юности мы бережно храним, лелеем и связываем с ними порой неосознанно, безотчетно, либо лучшие минуты нашего прошлого, либо навсегда запавшие в память, не поддающиеся описанию идеалистические образы. Вот и у Саши такое было лично с ним не связанные и ничем в принципе не опосредованные, но навсегда оставшиеся в душе ароматические островки тревожной юности, берега которых с течением времени не размыли окончательно мутные воды реки бытия. Особенно впечатлил и запомнился Ибрагима Глы из Угрюм реки. Как сложились их отношения с Прохором Громовым, Саша помнил смутно, а зря, надо было мораль извлекать, а не заглатывать впечатления. Но образ Ибрагима отчего-то навсегда остался в его большом таежном сердце. Ибрагим. Как только Ингуша представили, в воображении Саши тут же мелодично зазвенела ассоциативная цепочка, накрепко сковавшая того Прошкиного Ибрагима с нонешним. Такой же здоровый, волосатый, наглый, как танк, и страшно обаятельный. Шалые разбойные глаза. Сейчас зарежу, с кем башка дадать будем. Обещавший беспощадную месть врагу и преданности другу до последней капли крови. Правда, насколько помнил Саша, тот Ибрагим был черкесом, но это мало меняло суть дела. Ибрагим умел дружить с кавказской широтой и щедростью, умел любить и ненавидеть, сильная, яркая натура, сильные чувства. По ходу дела выяснилось, что он в свое время также окончил ниже НИИЖАТ, только пятью годами позже Саши, и занимался в Новосибирске сходным бизнесом, связанным с ГСМ. «Долго рассусоливать не будем». Погуляв в городе детства Александр Евгеньевич забрал ингуша в Москву. Земляк, душа, человек, обязан по гроб, что вытащил в столицу и поднял в положении. Вот сколько мотивов сразу. Национальность для бывшего инженера-путейца роли не играла. Воспитанный в духе сибирских каторжан, космополитов, он никогда не задумывался над этническими проблемами вселенского масштаба, оценивал человека с позиции его полезности и личностных качеств. Ибрагим доверие оправдал. Не найдя вакансий в фирме, Александр Евгеньевич оформил его помощником президента по особым поручениям. Ингуши помогал во все лопатки, с утра до вечера крутился под ногами и спрашивая для себя занятия, ревностно выполнял, все возложены на него задачи и за короткий срок изрядно преуспел в освоении специфики жизнедеятельности фирмы. Друзей в Ире не завел. За людей считал только сильных, рисковых мужиков, каким был сам и Саша Кунак. К остальным источал холодное равнодушие, более похожее на презрение. Старожилы Иры косились и пожимали плечами. Пришлый, чужой, надменный, загадочный и нелицеприятный. Как с таким дружить? В столице Ингуш быстро обрел связи с земляками и кавказцами, каковых сыскался целый клан, и неожиданно оказался крайне полезен при решении извечных проблем с загребущим концерном, который никогда не упускал самостоятельную Иру из поля зрения, Извечно желая врастить этот аппетитный кусочек в свою могучую полукриминальную плоть. Так, когда решался вопрос образования районного филиала, Ибрагим дважды катался на стрелке с какими-то левыми бойцами концерна, привлекая в качестве вспомогательной команды своих земляков. Номенклатурного внушения сверху оказалось недостаточно. новая земля новые люди, великому стыду бывшей правящей верхушки. Раз отмазал Александра Евгеньевича, спас его от больших неприятностей, вызванных нетактичным поведением последнего. Президент, могучий и бесстрашный рубаха-парень, попросту выкинул из кабинета товарищей из концерна, явившихся в очередной раз пообщаться на предмет совместного ведения дел. «Да надоели! А сколько можно? Вам же русским языком объяснили, не лезьте!» Вот и выкинул. И помял слегка, притом косточка там у кого-то неэстетично хрустнула. «Ты, покойник, кочерга!» сообщили ему спустя полчаса по телефону, хорошо поставленным голосом с едва заметным чеченским акцентом. — За такой беспредел твоя красная крыша тебя не отмажет. Можешь мне поверить. Завтра в восемь вечера будь в Химках у плотины, как из города ехать. Будем решать, что с тобой делать. Не приедешь — завалят тебя прямо в офисе. — Все, — я сказал, — не забудь, завтра в восемь вечера. Саша хоть и без бесшабашен был и храбр, но в меру благоразумен, и о криминогенной ситуации в столице понятие имел. Озаботившись положением, он не позволил амбициям возобладать над здравым смыслом, а быстренько перезвонил тестю и изложил суть проблемы. — Все решим, не переживай, — пообещал отец Ирины. — Вот еще проблемы. А через часок перезвонил. И смущенно поправился. «Решить-то, конечно, решим, но ну, ты бы поехал к тем людям, извинился за грубость и того, ну, компенсацию, что ли, за нанесенный ущерб. Я тут проконсультировался, в общем, не надо было так себя вести, повежливее надо. Сейчас всяких развелось, они же в суд не подают за оскорбление». Сами разбираются. Растерялся Саша, задумался, веком задергал. К кому ехать, кого искать. Отправляться прямиком в головной офис концерна страшно не хотелось. Во-первых, враги. Три года от них всячески отбрыкивался, избегая общения. Это они его домогались, как могли. А он ведь даже ни с кем из руководства не знаком. Во-вторых, имелось вполне закономерное опасение, что концерн специально инспирировал этот незатейливый инцидент. Зная крутой нрав президента Иры, нетрудно спрогнозировать, как он будет вести себя в той или иной ситуации. А если так, то руководство концерна, не моргнув глазом, откажется от своих бойцов и черных адвокатов и начнет планомерно давить. Никого-то мы не посылали, и вообще, все это провокация. А давайте-ка с вами обсудим кое-какие вопросы в части, касающиеся перспективы совместного функционирования в одном русле, понимай, под одной крышей. Чтобы не лезли всякие, не докучали занятому человеку. Это что же? 3 года борьбы за независимость всу под хвост. — Нет, ехать в концерн ни в коем случае не стоит. — Но жить-то хочется? — Ага, обязательно. — И как же быть? Вот тут-то и выручил Ибрагим, окончательно и бесповоротно. На кого-то он там вышел из своих соплеменников. Кому кланялся в ноги, Саша в подробности не вдавался. Важен результат. — Развели. Без претензий, без участия обидчика и его извинений. Понадобились лишь отстегнуть три штуки баксов ну, тому, у кого косточка хрустнула. И больше никто не лез, как будто забыли про Иру. «Чудеса — Чудеса! — недоверчиво сказал юрист фирмы, конченный скептик лёва Коновалов, хорошо разбирающийся в понятиях и прочих перипетиях теневой стороны делового мира. «Концерн? хоть так запросто простил наше хамство? Да уж, вот это Ибрагим, вот это клад. И где он такого разводящего нашарил? Чудеса! далеко пойдет, если пуля не остановит. Ты, вот что, ты бы присмотрелся к нему повнимательнее». Однако Александр Евгеньевич Брюс Жанни Левы пропустил мимо ушей. «Тут все!» Даже факт собственного рождения подвергал сомнению. Работа такая. А Ибрагим в очередной раз доказал свою безграничную преданность. Можно сказать, на амбразуру бросился, черт знает чем рискуя. Какой там присмотреться повнимательнее. За деяния, даже втрое менее значимые, президент Иры привык отличившихся по-царски награждать. Подними человека, поддержи его рвение, оцени как следует, он воздаст потом сторицей старая капиталистическая концепция, перенятая у загнивающего Запада. И специально для друга Ингуша ввел в штат фирмы новую должность, необходимость которой ранее никто по недомыслию не ощущал. «Вице-президент».